Глава 14 Комнаты покойной Ксении Тарасовны, будуар и спальня, были смежными с той самой гостиной с роялем. Эта часть дома считалась женской и всем видом своим давала понять, что хозяин дома заглядывает сюда нечасто. Я знала, разумеется, что есть семейные пары, имеющие раздельные спальни и встречающиеся только в столовой. По мне, так это говорило о многом. «Я еще в первый раз вас, милочка, раскусила», — сверлила меня взглядом местная экономка а графина Семенна, казавшаяся прежде такой приветливой. «Не очень-то вы на воспитательницу похожи. Я не стала оправдываться, а виноват покаялась. Простите, то исключительно в интересах следствия. И, ей-богу, у меня не было дурного умысла. Я лишь помогаю полиции найти убийцу. Смею ли я надеяться на вашу помощь?» Та снова поджала губы, но на этот раз, кажется, лишь чтобы они не дрожали. Не знаю, что насчет генерала, но Ксению в этом доме любили искренне. «Ежели что-то понадобится, спрашивайте», — ответила экономка и отвернулась, чтобы утереть влажные глаза. А я не спеша прошлась по комнате, бывшей будуаром, осматривалась и разглядывала фотографии, коих на стенах и полках было великое множество». Что любопытно, супруг Ксении встретился мне лишь на одном снимке, а в основном запечатлены были она сама и ее дочери, что, опять же, говорило о многом. Кажется, Ксения была в браке не то чтобы очень счастлива. Родители Ксении Тарасовны живы еще? «Нет», — без заминки ответила экономка. «Еще девочку, и она сиротой осталась, дальняя родня приютила в Киеве. После в женскую гимназию устроила, а сразу по окончании замуж выдали». Я кивнула. И впрямь сомнительно, чтобы девушка по собственной воле вышла за человека на тридцать лет ее старше. Скорее, ее принудили. Впрочем, ничего из ряда вон выходящего в том не было». В одном углу просторной, но невероятно уютной комнаты был обустроен туалетный столик, заставленный пудреницами, склянками с духами и прочими женскими безделушками. На углу пристроился томик с сочинениями Бодлера. Трельяж, как и прочие зеркала в этом доме, завесили черной тканью. В другом углу – бюро со множеством ящичков – С него до сих пор смахивали пыль и не решались убрать письма и конверты аккуратной стопкой, высевшиеся в углу. Следовало их просмотреть, наверное. «Вы позволите?» – спросила я. «Ах, делайте бог, грать что угодно!» – экономка утирала слезы, уже не прячась. «И бюро, и комнату, должно быть, уже осматривала полиция, потому ничего важного в бумагах я не нашла». Счета, какие-то поручения к слугам и списки покупок. Самым любопытным было письмо к некой «Мошер Ами Анжели». «Примечание. Мой дорогой друг Анжели». Французский. Я бегло просмотрела строчки, но письмо оказалось едва начатым, и Ксения успела лишь сообщить, что снова чувствует себя разбитой с самого утра. «Анжели – это ее сиятельство княжна Бушинская Ангелина Петровна». Ксения Тарасова написала к ним в то утро, когда губы экономки снова задрожали, и она не договорила. Но после мадам сделалась дурно, и они снова легли в постель, не дописав. «Я кивнула, но уже совершенно рассеянно». «Было бы еще понятно, ежели бы генеральша, будучи беременной, чувствовал себя превосходно, от того, бы и отправился на прогулку. Но по собственному ее признанию она чувствовала себя разбитой, снова разбитой и все равно отправилась на Васильевский остров? Да не собственным выездом, а наняла случайного извозчика? У нее был мужчина, другого объяснения я не видела». Более того, едва ли она, чувствуя себя плохо, поехала к тому мужчине любовных утех ради. Скорее, за поддержкой, за пониманием, затем чего дома ей дать не могли. А если так, то что же, дитя, которого она носила, возможно, было даже не от мужа? Внезапно я поняла, что мысли несут меня очень далеко и резво. Следует остановиться, остынуть и сперва хотя бы найти факты, что мужчина действительно был. Я вернулась к бюро и начала выдвигать все ящики подряд, уже бездушевного трепета. Ежели любовник был, то он писал ей письма и, вероятно, дарил что-то. Себя я не считала сентиментальной, но короткую записку Жени, приглашающую меня на первое в моей жизни рандеву, еще в те времена, когда я была девицей, я не смогла выбросить до сих пор примечание «Свидание французский». Что-то мне подсказывало, что Ксения не избавилась бы от такой записки тем более. Однако, открывая все ящички поочередно, я не находила ничего путного. Бумага, перья, дамские безделушки. И уже отчаялась, но вдруг самый нижний ящик открыть не сумела. Он был заперт на ключ. Вот оно. «Вы не знаете, что там?» – спросила я у экономки, покуда размышляла. Заглядывали ли полицейские внутрь? «Вероятно, что-то личное. Постойте, я поищу ключ». Она и впрямь его отыскала. Ксения держала ключ на гвозде в стене за одной из фотокарточек, запечатлевших ее с дочерьми. И, судя по всему, особенной тайны из этого не делала. Покуда же я возилась с замком, совершенно простым, без автоматического механизма, который захлопывался бы сам собою, не расслышала, как подошел Глеб Викторович. «Нашли что-то?» — он встал за моей спиной. Фустов массировал виски. Судя по всему, допрос генерала страшно его вымотал. «Пока нет, но лишь один ящик заперт. Я думаю, что-то там есть. Вы осматривали комнату? Неужто не заглянули в бюро?» «Обыск я поручил своим людям, Ерохину и поручил. Разумеется, он не оставил бы бюро без внимания. Вероятно, просто ничего не нашел. А потом снова запер ящик на ключ. Сомнительно. Разве стал бы полиция терять на это время?» О покойниках дурно не говорят, но, похоже, Ерохин пленился или не успел обыскать бюро со всей тщательностью. Замок тем временем поддался, однако содержимое его меня разочаровало, поскольку внутри было пусто. Раздосадованная сверх всякой меры, я даже вынула ящик вовсе, надеясь, что хотя бы в дальний угол что-то завалилось». Действительно, завалилось, но это были всего лишь сургучные печать с монограммой инициалов Ксении. Моток бечевки, какой перетягивают пачки писем или бандероли, да какой-то мусор. Я поднесла к ящику лампу, чтобы лучше рассмотреть тот мусор. Любопытно, это была совсем мелкая труха и несколько уцелевших сухих соцветий. Сирене, кажется, будто в ящике когда-то хранили засушенную ветку. Зачем женщине хранить в запертом ящике сухие цветы? Не гербарий же она делала. Ксении подарил эту сирене безразличный ей человек. Вот зачем. Я все-таки была права. Ничего нет, досадно, — пробормотал Фустов, мельком взглянув в ящик. Я уж подумал, что вы нашли письма, была бы хоть какая-то зацепка. Здесь и были письма, — ответила я, изучая нутро ящика еще придирчивой, и склонилась над ним ниже. Вы не чувствуете? Старая бумага так пахнет. «Не чувствую», — с сомнением признался Фустов. «Еще бы!» — зло подумала я. «Кокаин и разуму может лишить, не только обоняние». А слов сказал, продолжая развивать собственную теорию. «Уверяю вас, здесь лежали письма, но их кто-то забрал. Совсем недавно. Письма и засушенную ветку сирени. И подозреваю, что не Ерохин и не кто-либо из полиции. Мне хотелось, чтобы Фустов сам осознал тот очевидный факт, что у Ксении была связь с мужчиной». Должно быть, он и осознал, свел брови мрачнее и резко спросил у экономки. Кто-то входил в эту комнату после происшествия, не вздумайте лгать. Что вы, и в мыслях не имела, всхлипнула та. Никто не входил, ей-богу. А, впрочем, в доме столько народу побывал в последние дни, могла я и не уследить, грешна. Глеб Викторович, подозвала я, чтобы только он отстал от бедной женщины и гораздо тише заметил, когда он подошел. Ключ от ящика хоть плохонько, но был спрятан. Человек с улицы, зашедший сюда на две минуты, мог сходу отыскать его, лишь ежели точно знал, где искать. Понимаете? Не очень. Он мученически поморщился. Лидия Гавриловна, быть может, все проще, и письмо письма забрала сама Ксения Тарасовна. Может быть, не стала спорить я. Хотя могла бы, поскольку не видела причин ей уносить куда-то письма. Зачем? «Но вы уверены, что господин Ерохин действительно осматривал бюро и ящик?» Фустов вздохнул, оглянулся на экономку, которая ему явно мешала, и выдавил. «Не уверен. Сказать по правде исполнительностью особой он не отличался, а наверняка теперь уж не спросишь. Заканчивайте. А я, позвольте, дождусь снаружи, у меня к вам будет еще разговор». Я кивнул ему вслед. Надо все же согласиться, что письма могла забрать и сама Ксения, но лишь в том случае, ежели случилось что-то из ряда вон выходящее. К примеру, генерал начал подозревать ее в неверности. И все же я не могла отказаться от мысли, что письма и цветы забрал этот ее любовник собственной персоны. Это значит, что он был здесь не так давно и вместе с прочими приносил болезнование семье. Значит, он вхож в этот дом». Значит, дружен и с самим генералом, не только с его женой. Ежели так, то первыми подозреваемыми, как по мне, были любовник Сини и генерал Хаткевич. Ему проще многих добыть ключ от запертого ящика. Неизвестно, с какой целью он заглянул в него, но, найдя письма, мог очень сильно разозлиться. И подстроить убийство жены так, чтобы никто никогда не связал это с местью за измену. Логично? Вполне. Возлюбленного же Ксении следовало отыскать тем более, хотя бы потому, что раз генерал столь жестоко покончил с собственной женой, то сопернику, вне сомнений, достанется еще больше. К тому же не стоит исключать, что у любовника-генеральши мотив желать смерти может оказаться не слабее, чем у Хаткевича. Что, если Ксении питала в отношении возлюбленного излишней надежды, а ему не нужны были ни она сама, ни ее ребенок? Что, если он вовсе женат? Он спланировал убийство, а после проник в ее комнаты, чтобы забрать письма и прочие доказательства их связи. Тоже вполне логично. Но как же этого мужчину найти, когда он довольно грамотно сделал все, чтобы нам помешать? Досадливо вздохнув, я вновь огляделась в комнате, надеясь увидеть хоть что-то, что дало бы подсказку. Еще раз осмотрела все фото, но лишь чтобы убедиться, ни единого постороннего мужчины на них нет. Если только Ксения не прятала его фото... Сам черт не иначе заставил меня уцепиться взглядом за Томик Бадлера на самом краю туалетного столика. Что, если Ксения хранила его фотокарточку между страницами какой-то книги? Хотя бы этой. Мало на что надеясь, я все же пролиснула Томик и не успела удивиться, когда к моим ногам скольнула выпавшая карточка из плотной бумаги. Не фото, нет, открытка, обыкновенная рождественская открытка, изображающая заснеженную деревеньку. «Милая Ксения», — было написано по-русски наобороте, — «поздравляю вас с Рождеством Христовым!» «П.С. Верю, мистер Бадлер сумеет скрасить ваши вечера!» Подписи не было, но мне она не требовалась. Почерк своего мужа я знала слишком хорошо. Когда я возвращалась домой, на Невском уже горели фонари. Ильицкого, однако, дома не оказалось. Мне бы порадоваться, что глупая ложь о люстре не пригодилась. Или, как подобает хорошей жене, место себе не находить от беспокойства, потому как лекции у Жени закончились давным-давно. Но не эти чувства жгли мне сердце тем вечером. Мне было страшно. Страшно увидеть мужа, заговорить с ним и понять по слову, взгляду, вздоху, что то, о чем я даже думать боюсь, правда. Счастье в невидении, вот уж во истину. Я смеялась прежде над теми, кто проповедует ее мудрость, но знала сейчас ни за что не заговорю с мужем первое. Ведь пока не заговорю, ничто не мешает мне думать, будто это открытка дружеское внимание только. И правда, только внимание. Ведь Женя, по собственному его признанию, несколько раз обедал у Хаткевича этой зимой. Разве же не мог он подружиться с Ксенией? Как я и Степан егорович к примеру. Мог, разумеется, мог. Он и обращается к Ксении весьма почтительно. На «вы», никакого амикошонства. А поздравил ее отдельно от мужа, потому как послал ей в подарок Бадлера. Нужно же было хоть какую-то открытку приложить. Это элементарная вежливость. И даже эта словечко «милая» меня как будто не смутило. Жене так и к Натали, его кузине, обращается, и к нашей Катюше тоже. Все просто, никакой подоплёки у той глупой открытки нет. Я твердила себе это, будто заклинание. Вот только все мои доводы, все разумные объяснения в дребезге разбивались, ежели я принималась подсчитывать, когда же Ксения зачала своего ребёнка, ежели родить должна была в октябре. Зимой. Той самой зимой, когда познакомилась с Ильицким, и когда он думал, что меня потерял уже навсегда. Впервые после замужества я легла одна, без Жени. Не сомкнув глаз, провалялась до половины одиннадцатого, когда дверь в передней мягко захлопнулась, оповещая, что муж вернулся. Еще через четверть часа он поднялся в спальню, а я тотчас зажмурилась, изо всех сил делая вид, будто давно сплю». Каждой клеточкой тела я чувствовала, как он стоит надо мной. Кажется, я даже угадывала его мысли. Не знаю, каким чудом мне удалось не вздрогнуть, когда Женя ласково коснулся моих волос, чтобы убрать их от лица, а после прижался губами к моему виску. Потом он забрал подушку и ушел спать в кабинет.